По-видимому, Таунсенд должен был находить их общение забавным, однако ничего забавного в этом он не находил. Ситуация представлялась ему горькой, даже трагической. Он чувствовал себя беспомощным, его охватила неясная грусть. Он провел двумя пальцами под воротником, с трудом проглотил слюну и заговорил запинающимся натужным голосом, но постепенно вошел в роль. Глаза у старика сияли радостью, когда Рут вернулась к мужчинам, а Таунсенд отирал под солба. «Удивительно, до да чего он любит твои смешные словечки, правда?» — негромко проговорила Рут. Чуть позже, когда они сидели по обе стороны кресла, Рут вдруг заметила. «Почему он так часто моргает?» «Наверное, солнце бьет ему в глаза». Она слегка развернула кресло. «Вправду перестал. Наверное, все дело было в солнце». Таунсенд закурил и некоторое время наблюдал за неподвижным лицом старика. «Смотри, снова моргает», — сказал он, понизив голос. «Может быть, он переутомился, глаза устали, вот и моргает?» «Он прекращает моргать, как только замечает, что ты за ним наблюдаешь», — нахмурился Таунсенд. «И снова начинает моргать, когда на него смотрю только я». Может, он хочет показать, как рад встречи с тобой. По-другому он не может это выразить. «Он вовсе не рад», — возразил Таунсенд. «У него слезы на глазах». «Да, правда, он плачет», — подтвердила Рут, достала из кармана на спинке кресла носовой платок и аккуратно промокнула старику влажные глаза. «Чего же он от тебя хочет?» «Не знаю», — беспомощно признался Таунсенд. «Должно быть, ты чем-то его расстроил». «Должно быть», — думал Таунсенд, — «должно быть». «Но в чем причина расстройства?» «Единственный, кто знал причину, не мог говорить». Рут эти слезы обеспокоили. Хозяева нашли бы, по крайней мере, странным такое проявление чувств. Не могу видеть его плачущим. Не надо плакать, слышите, мистер Эмиль. Дэнни здесь очень давно не был. Вы скоро к нему привыкнете. Больные старики как дети, — добавила она, обращаясь к Таунсенду. «Ты обычно давал ему что-нибудь вкусное, леденцы, капли от кашля?» «Не помню», — ответил он, — «и это было горькой и безнадежной правдой». Глава девятнадцатая Незаконное вторжение Уже совсем стемнело, когда совершенно неожиданно раздался тихий стук в дверь. Таунстенд вздрогнул. Он спокойно сидел возле очага, курил и не слышал шагов, которые предупредили бы его о чьем-то визите. Мгновенным взмахом ладони он загасил свечу, рывком поднялся с ящика, на котором сидел, схватил кочергу и молча стоял у двери, широко расставив ноги. — Дэн! — казалось, сама ночь вздохнула за дверью. — Это я! Не послышалось ли? Он подошел к двери, откинул стул, ножка которого служила задвижкой, и опустил кочергу. «Они уехали почти час назад. Я уложила мистера Эмиля в постель, и мне захотелось посмотреть, как ты тут управляешься. Я всего на минутку. И еще мне удалось кое-что принести для тебя из дома». «Почему я не слышал, как ты подошла?» — спросил Таунсенд, помогая ей пронести через дверной проем большую картонную коробку. «Может быть, потому что я надела тапочки, Дэн. Послушай, я хочу тебя предупредить. Будь осторожней со свечой. Прикрывай ее чем-нибудь или заслоняй, чтобы свет не падал на дорожку. Я точно видела, что лучик пробивается наружу. Может, между стеной и рамой есть щель, и если бы это была не я, а кто-то другой... Ты не знаешь...» Куда они уехали?» — перебил ее Таунсенд. Голова у него была занята другими мыслями. — Не знаю. Я не слышала, как они договаривались. — Они поехали на машине? — Да, но это ничего не значит. Куда бы они ни направлялись, они всегда едут на машине. А что такое? Что ты задумал? Она была явно обеспокоена тем оборотом, какой принимал их разговор. «Я хочу, чтобы ты провела меня в дом, пока их нет. Я хочу осмотреть дом, Рут, девочка моя!» Он видел, что ее охватил дикий страх. «Нет, Дэн, нет! Тебе надо быть осторожным!» «Ты же сказала, что они уехали, не так ли?» «Но они могут вернуться в любую минуту! Представь, что они наткнутся на тебя!» «Пожалуйста, Денни, не делай этого!» «Пойдем туда, Рут», — сказал он твердо и безапелляционно. «Если ты откажешься, я пойду один». «Ты с ума сошел!» — крикнула она, выбегая за ним в темноту и захлопывая за собой дверь. Они бок о бок пошли по дорожке. Рут жалобно твердила. «Вместо того, чтобы крутиться здесь, пока не попадешься кому-нибудь на глаза, тебе надо было бы уехать за тысячу миль отсюда. Если скрываться, то лучше уехать как можно дальше, пока есть возможность. Ты не добьешься успеха, прыгая из огня в полыме. Не знаю, зачем я вообще связалась с тобой. Я тоже не знаю» но благодарю Бога, что ты это сделала. Наконец перед ними возник темный силуэт здания на фоне серебристых облаков, за которыми пряталась луна. Вот значит, какой он, — вырвалось у него едва слышно. Рут бросила на Таунсинда недоуменный взгляд. Ей и в голову не приходило, что он видит дом впервые в жизни. Они подошли к входной двери. По спине у Франка пробежали мурашки. Он проникнет в самую сердцевину прошлого, в его ядро. Рут достала ключ, отперла замок и быстро втолкнула Франка внутрь, с опаской оглянувшись. «Входи скорее и стой сбоку от двери, пока я не зажгу свет». Тогда тебя не будет видно через дверное стекло. Вспыхнула электрическая лампочка, и его взгляду открылось место преступления. В первый раз он, Фрэнк Таунсенд, вошел в дом, где, как утверждают, Дэн Ниринг совершил убийство. Обветшавшему дому было немало лет». В нем царила давящая, тягостная атмосфера, будто эти стены уже много поколений не слышали смеха. Не то чтобы ненависть, но какая-то жестокая непреклонность и отчаяние словно заполнили этот дом. В воздухе веяло слабым ароматом гордении, таким легким, что, принюхиваясь, его невозможно было уловить, но он сам собой возникал, когда о нем забывали. Рут зажгла свет в комнате слева. «Это библиотека мистера Гарри, помнишь?» Он заметил, что взгляд Рут упал на железную дверцу в стене. Женщина в смущении опустила глаза. Таунсенд понял, о чем она подумала. Перед ними была дверь сейфа, который он якобы взломал. Рут погасила свет, и они, осторожно ступая, пересекли комнату. «Гостиная осталась в том же виде, как при тебе». Они продвигались вглубь дома. «Он здесь. Хочешь взглянуть на него?» Рут включила свет. Старик лежал на такой огромной кровати, что его и иссохшее от старости тело казалось крошечным. Глаза были закрыты, но лицо спящего выглядело более натуральным, чем днем, хотя и таким же каменным. Около кровати стояло инвалидное кресло.